Ричард Кнак, «Право крови», «Пролог». Мир тогда был еще юн, и лишь немногие знали, что именуется он санктуарием. А ангелы с демонами не только существуют, но сам санктуарий сотворен некоторыми из их числа. В те дни губы смертных еще не шептали имен немногих могущественных, зачастую ужасных «Инария», «Диабло», «Ратмы», Мефиста и «Баала». Времена те были намного проще, не ведавшие о нескончаемой битве меж небесами и преисподней. Люди бедствовали и процветали, жили и умирали. Откуда же им тогда было знать, что вскоре обе бессмертные стороны устремят на них алчные взгляды? И это положит начало противоборству, которому суждено продлиться не одну сотню грядущих лет. Самым слепым из самых ужасных невежд, ни сном, ни духом, не подозревавших о жуткой участи санктуария, по праву мог называться «Ульдисиан Ульдиамед», то есть «Ульдисиан сын Диамеда». Однако ему-то, слепцу, и предстояло оказаться в самом центре событий, впоследствии названных книжниками, изучающими тайную историю мира, войной греха. Нет, то была не война, в смысле столкновения воинств. Хотя и без таковых, конечно же, не обошлось. Скорее, то был искус, испытание, уловление душ. Войне той предстояло навеки покончить с ненавистью, с простотой санктуария и его обитателей, навеки изменить всех, даже тех, кто ни о чем и не подозревал. война та завершилась победой, но в то же время и поражением. Из книг Калана, том 1, лист 2.